«Мне показалось, что там несколько человек», — сказал больной. «Несколько человек. Ну и дела. Да это вам, верно, привиделось. Так и с ума спятит недолго, честное слово. Ну, сами поглядите». Тетка Себо быстро открыла дверь, мигнула старому антиквару, чтобы он отошел, а романанка поманила поближе. «Но, сударь, как дела? Я пришел справиться о вашем здоровье», — сказала верница, слышавшая слова тетки Себо сказанный нарочно для него. Все жильцы волнуются, кому приятно, когда смерть стучится в дверь. Да и папаша строй достаточно хорошо вам известный, поручил передать, что, ежели вам нужны деньги, он к вашим услугам. «Он подослал вас, чтобы высмотреть мои вещицы», сказал старый коллекционер с недоверием и горечью. Больные печенью почти всегда испытывают чувство внезапной неприязни, Они срывают свое дурное настроение либо на каком-нибудь предмете, либо на человеке. Так и Понс вообразил, будто все зарятся на его сокровища. Он вбил себе в голову, что необходимо зорко за ним следить, и в тому время от времени посылал шмуки поглядеть, не прокрался ли кто в его святая святых. — Коллекция у вас не дурная, — укавил Романанг. — Она может понравиться Маклакам. Я, правда, не разбираюсь в редкостных вещах. Но вы, сударь, слывете великим знатоком, и хоть я по этой части не дока, но у вас куплю все, что угодно, закрытыми глазами. Если вам, сударь, деньги понадобятся, ведь на эти проклятые болезни уйма денег идет. Вот моя сестра, когда к ней горячка пристала, за десять дней тридцать су на лекарство ухлопала, а все равно и так бы поправилась. Врачи-жулики, они пользуются нашим положением. — Прощайте, сударь. — Благодарю вас, — ответил он с торговцем, не спуская с него тревожного взгляда. — Я его провожу, а то чего доброго еще что стащит, — шепнула тетка Себо больному. «Да — Да-да, — ответил он с благодарностью, взглянув на привратницу. Тетка Себо прикрыла дверь спальни, что снова побудило в больном недоверие. Магиус стоял все в той же позе перед четырьмя картинами. Такое неподвижное созерцание, такой восторг понятно тем, чье сердце открыто чувству прекрасного, тому неизреченному чувству, которое вызывают совершенные произведения искусства. Эти люди могут часами простаивать в музее перед Джакондой Леонардо да Винчи, перед Антиопой Каредже, шедевром этого мастера, перед Красавицей Тициана, святым семейством Андрео дель Сарто детьми, окруженными цветами, Доминикина, перед картиной Рафаэля, сделанной Гризаилью, и перед портретом старика, тоже кисти Рафаэля, перед самыми могучими произведениями искусства. Гризайль — живопись, выполненная оттенками одного цвета, чаще всего серого. Гризайль создает впечатление рельефности. «Уходите живей, только чур не шуметь», — приказала тетка Себор. Еврей стал медленно пятиться к дверям, не спуская глаз с картин, словно любовник, расстающийся с возлюбленной. Когда он очутился на площадке, тетка Сибо, которую его восторг навел на некоторые мысли, хлопнула старика-антиквара по костлявому плечу. — Идет четыре тысячи с картины, а нет, как хотите. — Уж очень я беден, — вздохнул Магиус. Картины я хочу приобрести из любви к искусству из любви к искусству красавица. Для такого сухаря, как ты, золото мое, такая любовь самое подходящее дело, сказала тетка Себастьян. Но ежели ты сегодня при Романанке не пообещаешь мне шестнадцать тысяч франков, завтра я потребую с тебя двадцать. Обещаю шестнадцать, ответил еврей, испуганный ее жадностью. А чем такой нехрист побожиться может? — спросила она у романанка Ручаюсь вам за него, как за себя, — ответил торговец. Он человек честный. — Ну а вы сколько мне дадите, если я устрою, чтобы хозяин и вам продал картины? — спросил привратница. — Половину с барыша, — быстро ответил Рамананк. — Нет, мне лучше сразу дайте определенную сумму. Я не торговка, — возразила тетка Сибо. — Вы прекрасно разбираетесь в делах, — с улыбкой заметил Элиа Агюст. «Из вас вышел бы отличный коммерсант!» «Я уж итоги и предлагаю себя в мужья и в компаньоны», — сказала верниц, сильно, словно молотом хлопнув тетку Себо по пышному плечу.